если уж не чувство превосходства, которое графиня придавала казалось каждому своему жесту, каждому слову. Да и черты молодой женщины были более расплывчатыми, чем у графини. Не таким волевым был подбородок. Живая Моника Бекер вся просто светилась уверенностью в успехе. Она объяснила, что портрет был написан давно, И Жюльен уловил гордость в ее желании подчеркнуть, сколько лет истекло с тех пор, как в молодости она позировала модному художнику. Годы изменили ее, но не состарили. Они вернулись в гостиную. Моника заняла глубокое кресло в углу и пригласила Жюльена сесть рядом. Как несколько дней назад профессор Амири, она принялась описывать одного за другим своих гостей. Но хоть уста профессора беспощадным сарказмом выводили беспощадные портреты, они все же были тогда одни в гостиной профессора над рекой, в то время как Моника Беккер с не меньшей беспощадностью отзывалась о тех, кто в нескольких шагах от нее порой улыбался ей, не подозревая, сколько нелестного говорится в их адрес. Впрочем, при всей резкости ее отзывов, взгляд, которым она окидывала гостей, был самонежность — лишенные иллюзий, но все же чуть ли не материнская, в которой не было ничего от язвительности старца, затарившегося среди своих барочных полотен, чтобы издали препарировать общество, куда он хотя и был допущен, но на положении чужака. Описывая одного за другим старых маркизов и графинь помоложе, словно ожидающих своей очереди пройти перед ней, Моника Бекер, создала для своего подопечного, которого вводила в жизнь элиты, пикантный образ некоторых высокопоставленных особ Н. Жюльен вновь услышал о драпирующейся в достоинство бедности семьи брео о безудержном блуждании Читы Янинг в садах истории. Диану Данини она удостоила леденящего душу отзыва, упомянув сперва о ее супруге, а затем о бывшем плейбое с седыми висками, не расставшемся с щитой и загадочно предложив не верить обманчивой видимости, намекнула таким образом как на любовный треугольник, так и на то, что даже это было бы слишком просто. Бедный князь Жан кого было прозвище мужа Дианы. Коллекционирует старинные театры марионеток, не в силах дергать их за веревочки, подвела итог Моника Бекер. Затем речь зашла о глубоком старце-старейшине собрания, и она удивилась, как Жюльен не обратил внимания, что тот не проронил ни звука. А вы не знали? О, это Рихард Фальк один из величайших поэтов нашего времени. Одно время его имя произносилось в связи с Нобелевской премией, но это было бы слишком невероятно. Бедняга Рихард слегка ошибся между 40 и 45 годом, и у него были неприятности после освобождения. Судьям, перед которыми он тогда предстал, он ответил лишь возмущенным молчанием. И с тех пор, Не сказал ни слова. За него говорит его жена Лючия. Впрочем, она даже и не говорит, а болтает. Рихард появляется в свете, слушает и молчит. Из-под его пера выходит несколько строк в месяц. Он публикует несколько страниц в год. Лет в десять книгу, но он связан с Григорием Нейтерни. И всего этого в купе достаточно, чтобы он считался Вен гением. Жеронима Денютер. Это сточит в поверхностной биографии малоизвестных писателей. Муж ее был в свое время министром. Она вот уже сорок лет верна фирме Шанель. Время от времени вынимает с работы Фаберже, чтобы скрупулезно подрисовать глаза. Один глаз она потеряла. В странном поединке с лыжным тренером в штате. Примечание. Курорт и центр зимнего спорта в Швейцарии. Официальная версия. Несчастный случай в подъемнике в эпоху, когда подъемников еще в помине не было, а лыжные палки походили на копья. В Сан-Кошану под Флоренцией она откопала последнего отпрыска семьи ремесленников обрабатывавших твердый камень еще для Медичи, он умеет так отделать яшму или лазурит, что цвет их меняется в зависимости от освещения времени и настроения Жернимы. Она меняет свой стеклянный глаз, сообразуясь со временем года. Ни от кого не таится и считает делом чести, чтобы никто не догадался, какой именно глаз, левый или правый. Выбил ей не в меру грубый любовник. Молодая белокурая женщина с бледным скуластым лицом, с которой Жюльен успел перекинуться несколькими ничего не значащими фразами по поводу оперы, которую по ее словам она обожала, также попала графини на язычок и была подана Жюльену как фатальная женщина.